Михаил Черненок. Круговая порука. Повесть. Журнал «Сибирские огни». Номера первый, второй, третий. Дорогие друзья, клуб любителей аудиокниг желает вам приятного прослушивания говорящей книги серии «Нигде не купишь». случайности ведь нет, что кажется подчас лишь случаем слепым, то рождено источником глубоким. шиллер Судьба начальника отделения уголовного розыска Антона Бирюкова круто изменилась, когда вместо ушедшего на пенсию подполковника Гладышева районный отдел внутренних дел возглавил присланный из УВД майор Кролов. Об оперативной милицейской работе новый начальник РОВД имел смутное представление, однако не терпел даже малейших возражений и стал окружать себя безропотными людьми. Бирюков не привык угодничать начальству — Поэтому в послушное окружение не вписался. Служба пошла со скрипом. В начальниках Кролов пробыл недолго. За многочисленные злоупотребления служебным положением его изгнали из милиции. Но еще раньше покинул милицию Антон Бирюков. Случилось это так. Однажды в кабинет к Бирюкову зашел районный прокурор Белоносов. Поздоровавшись, грузно уселся на стул и спросил, «Ну как, Антон Игнатьич?» «Перестраивайтесь после Гладышева?» Бирюков невесело усмехнулся. «Перестраиваемся, семён Трофимович. Да, по-моему, не в ту сторону». Прокурор вздохнул. «Не пойдет у тебя с Кроловым делом Временщик он в милиции». Помолчали. «Мне через год на пенсию, — вдруг сказал Белоносов. Хочешь занять прокурорское место?» Бирюков засмеялся. «Из грязи да в князи? Предлагаю без шуток. Юридически ты подкован крепко». В следственном деле — глава. Поработаешь по им заместителям, будешь вести надзор за милицейскими органами следствия и дознания, тонкости которых тебе известно лучше, чем кому-либо. А там и прокурорские вожжи возьмешь в молодые крепкие руки. Чтобы не потерял в зарплате, на первых порах гарантируем классный чин младшего советника юстиции, что соответствует нынешнему твоему майорскому званию. Станешь прокурором — получишь в петлице вторую звезду. Антон задумался. Заманчивое предложение. Только по добру-поздорову меня из милиции вряд ли уволят. Это не твоя забота. Давай лишь согласие. Оформим переводом с сохранением непрерывности стажа. По секрету, СОБЛ прокурором уже обговорено. Ну что? Надо подумать. Неужели на всю жизнь хочешь зачахнуть в начальниках угрозыск? Нет, на всю жизнь не хочу. Вот и соглашайся. Пока МВД перетасовывает карты, этот вопрос легко решить. Другого случая может не подвернуться. Ну, согласен. Согласен, семён Трофимович. После недолгого размышления ответил Антон. Таким образом, можно сказать неожиданно для себя, Бирюков на 35-м году жизни стал заместителем прокурора. А через год, когда Белоносов ушел на пенсию, его без проволочек назначили прокурором района с присвоением классного чина советник юстиции. Предлагаемая повесть написана по материалам расследования, проведенного под руководством Антона Бирюкова уже в прокурорской должности. Глава 1 Июльское утро не предвещало никакой беды. Предстоял обычный будничный день с обычными заботами и чередой бесконечных совещаний районного масштаба, где присутствие прокурора часто сводилось к роли свадебного генерала. Чтобы хоть как-то компенсировать потраченное на совещательных посиделках время, Бирюков приходил в прокуратуру за два часа до начала рабочего времени. В небольшом новом здании в эту пору было чисто прибрано, безлюдно и тихо, что давало возможность поработать спокойно, без отвлекающей суеты. В то утро Антон, как всегда, пришел на работу рано. Поднявшись на второй этаж, он отомкнул дверь своего кабинета, Достал из сейфа, приготовленную с вечера, папку и начал перебирать поступившие накануне жалобы, стараясь выбрать из них требующие срочного разбирательства. Среди разномастных листков с подколотыми к ним конвертами внимание привлекло нераспечатанное письмо, адресованное лично прокурору товарищу Бирюкову. Каллиграфический с завитушками почерк показался знакомым. Антон неторопливо вскрыл конверт, вынул два убористых исписанных тетрадных листа и стал читать. — Здравствуйте, уважаемый Антон Игнатьич. Пишет вам из села Караульное участковый инспектор милиции Андрей Ягодин. Вы, если не забыли, должны помнить меня по совместной работе в РОВД. Я четвертый год участковым. Как из армии вернулся, так и устроился в милицию. Пишу вам по работе, но письмо это неофициальное. Вы, конечно, знаете своего младшего брата, Сергея Игнатьича. Он, как и я, тоже четвертый год живет в Караульном. Приехал сюда после сельхозинститута главным инженером в колхоз «Верный путь» и в прошлом году стал председателем правления этого хозяйства. Избрание Сергея Игнатьича в председателе, если не забыли, наделало много шума. Помните большую статью в районной газете? Она называлась «Коллектив на поводу у Смутьяна». Но мое письмо не об этом. Как вы, конечно, знаете, одной из злободневных проблем на современном этапе является проблема выполнения указа по преодолению пьянства и алкоголизма. Понятно, что огромную роль в этом вопросе занимает искоренение сельского быта самогоноварения. В связи с резким сокращением продажи винно-водочных изделий и увеличением госцены на спиртные напитки, наши колхозники проявляют необычайную изобретательность и довели изготовление самогона до совершенства. За неимением сахара, который исчез из свободной продажи, деревенские умельцы в качестве исходного сырья для запрещенного зелья теперь применяют любые сладости, как то конфеты, повидло, пряники и так далее. А вместо дефицитных дрожжей используют томатную пасту. Размах переходит все границы. В прошлом месяце, например, караулинский пенсионер Кузьма Широнин и столок в ступе на муку, принадлежащие внуку лыжные бамбуковые палки, И хотел приготовить из них, как он без стеснения рассказывал в колхозной конторе, американскую виску. Задуманное Кузьме не удалось осуществить только потому, что Кузьма спутал бамбук с сахарным тростником, о котором недавно была передача по телевизору. И это, пожалуй, единственный случай неудачи у наших самогонщиков. Извините, Антон игнач что пишу длинно. Хочу, чтобы вы поняли. Самогоноварение в сельских условиях — проблема нешуточная. И вот в борьбе с этой проблемой председатель колхоза Бирюков стал на сторону потенциальных нарушителей антиалкогольного режима. Подтрунивает надо мной и запрещает применять к самогонщикам профилактические меры воздействия. Пользуясь его заступничеством, подпольные виноделы сплотились в единый, как теперь говорят, народный фронт, и никакой право на них нет. Возникла взаимовыручка. Например, чувствую, что от мужика за версту несет сивухой. Но где он хлебнул этой гадости? какими путями ни у кого не выведаешь. А руководство РОВД снимает с меня стружку, дескать, слабо борюсь с самогонщиками. Не выявляю их. Антон Игнатьич, поговорите с Сергеем Игнатьичем по-серьезному. Пусть он не защищает правонарушителей. Конечно, я мог бы направить на него официальную жалобу районному руководству, вплоть до райкома партии. Да, Сергей Игнатьич, мужик неплохой, хоть и вспыльчивый. А еще... Лично вас я уважаю и не хочу поджигать сыр-бор. Прошу не отказать моей просьбе. К всему участковый инспектор Андрей Ягодин. Бирюков хорошо знал автора этого своеобразного послания, не хотевшего поджигать сыр-бор. Образование Ягодина было на уровне слабенькой десятилетки, однако он считался одним из добросовестных участковых. Портили инспектора лишь простодушная неполитам доверчивость, и доходящая порой до занудливости и упрямства. Рядом с низкорослым веснущатым участковым Антон представил гвардейского красавца Сергея. И тотчас подумалось, насколько стремительно летит время. Давно ли, кажется, неуправляемый проказник Сережка бегал по селу в коротких штанишках, а вот уже, окончив механический факультет сельхозинститута, стремительно выскочил председатель колхоза. История его избрания на этот пост — Действительно, как писал Ягодин, наделало шуму. Неделю спустя после отчетно-выборного собрания в верном пути районная газета опубликовала под броским заголовком критическую статью. Содержание ее сводилось к тому, что колхозники на собрании в один голос хвалили много лет возглавлявшего хозяйство заботливого Ивана Даниловича Манаева. Оставалось только подвести итог, проголосовать за него. Но тут по своей инициативе неожиданно выступил главный инженер Сергей Бирюков. Бездоказательно очернил заслуженного ветерана, которому осталось два года до пенсии, и предложил для голосования собственную кандидатуру. Несмотря на решительные старания районных представителей образумить колхозников и отстоять на председательском посту Манаева, те поддались краснобайскому очарованию Смытьяна и вместо опытного человека избрали председателем заносчивого юнца. В семье Вирюкова статья вызвала переполох. Разгневанный отец, Игнат Матвеевич, возглавлявший больше сорока лет передовой колхоз Березовки, срочно созвал на семейный совет обоих сыновей. В присутствии престарелого деда Матвея, с мнением которого по давней привычке в семье, продолжали считаться, он сходу принялся разделывать Сергея под за самозванство. Провинившийся сынок угрюмо слушал возмущенного отца. Когда отец выдохся, Самозванец мутян из-под глянул на хмуро сидящего Антона. — Теперь ты, гособвинитель, начинай. Тоже считаешь, что, зная об уголовных махинациях Манаева, я должен был съежиться на собрании, как мышонок, случайно попавший на кошачью свадьбу? — Зачем ты выперся со своей кандидатурой? — спросил Антон. — Чтобы зарубить на выборах Манаева. Колхозники ведь его хвалили. По шпаргалкам, заранее написанным для них самим Манаевым. Если бы я не выперся, Иван Данилович снова остался бы в председательском кресле и до пенсии увез в райцентр еще пару рюкзаков колхозных денег для своих покровителей. По-твоему, даже в такой ситуации мне не стоило рисковать? Знаешь, Сергей, в жизни рисковать надо, но нельзя зарываться. Понятно. Сережка повернулся к сивобородому деду Матвею, напряженно улавливающему через слуховой аппарат смысл разговора. А ты, выходец из эпохи империализма, что скажешь? Дед Матвей прищурился и решительно изрек. — Верно геройствуешь, Серега. Восстанавливай, корень советскую власть в колхозе, пока он в конец не зачах. Сергей крепко охватил старика за плечи, ткнулся носом в сивую бороду и уже от порога насмешливо крикнул. — Дед, будь другом, достолкуй этим бюрократам суть революционных преобразований. А оболгавшему меня газетчику слово даю, партия накрутит хвост. — Гудбай, рутинеры! и умчался из Березовки на побитом колхозном газике. Действительно, вскоре на первой странице районки появилась короткая заметка. При обсуждении на бюро райкома КПСС критической корреспонденции «Коллектив на поводу Смутьяна» выяснилось, что в ней допущено грубое искажение. В частности, названное очернительским выступление главного инженера Бирюкова на самом деле было принципиально смелым и доказательным а выдвижение им на пост председателя правления своей кандидатуры соответствует духу времени. За искаженное освещение отчетно-выборного собрания в колхозе «Верный путь» редактору Тямкину, лично присутствовавшему на собрании, объявлено строгое партийное взыскание. В день выхода газеты Сергей позвонил Антону и задиристо спросил, «Братан, если подам на ВК Тямкина в суд за публичное оскорбление, сколько горячих ему влепит? — Не бузатерь, Смутьян, — сказал Антон. — Нет, ты и заметил, как застойный дух очищается? — малос подожди, я из Смутьяна сделаюсь лидером перестройки. Ух, наведу шороху в районе. — Будь здоров, братан, мне некогда с тобой болтать. Дел по горло. Вспомнив все это, Бирюков хотел было угадать причину конфликта участкового Ягодина с Сергеем, но, зная импульсивный характер отчаянного братца, тут же отказался от бесплодных размышлений. Полистав телефонный справочник, Антон снял трубку и набрал номер председателя колхоза «Верный путь». После первого же звонка немолодой женский голос протяжно ответил. «Алло!» «Это колхоз «Верный путь», — уточнил Бирюков. «Нас по-всякому называют. Одни говорят верный, другие неверный. А что вам надо?» «Председателя или секретаря?» «Люда секретарь» своего мальчонку в садик повела. Попросил меня посидеть у телефона. А предколхоз Сергей Игнатьич с участковым милиционером Андрюшкой Ягодиным только что в Бобике умчались на высылке Это от Караульном совсем рядом. Фермера там убили». «Как убили?» — машинально вырвалось у Бирюкова. «Говорят, на повал». «Какого фермера? Кто убил?» «Да коткель я знаю, кто». «И Люда секретарь не знает». — Ах, фермерами у нас обзывают отделившихся от колхоза, на вроде прежних, единоличников. — Вас как зовут? — сосредоточиваясь с мыслями, спросил Бирюков. — Теть Клаш, я Широнина. А ты кто будешь? — Брат вашего председателя. — Слыхала. Сергей Игнатьевич стращает тобой нашинских придурков. — Что это он страшилище меня сделал? — Для пользы колхозу. — Их, обормотов, ежели не стращать, они вообще обхамеют. — Пьянствует, наверное. — воспользовался случаем Антон. — Куда и там. Сельмак теперь ни горького, ни сладкого не купишь. Андрюшка участковый изнервничался. Как не бьется, ни единого самогонщика за руку схватить не может. — Конечно, не схватит, если председатель их укрывает. — Кто тебя такой ляпнул? — Да хочешь знать, Сергей игнач все частные рестораны и кафетерии в караульном одним махом прикрыл. Теперь у нас не то, что в годы правления Иван Калиты. Кого — Кого-кого? — Прежнего предколхоза Ивана Даниловича Манаева. Таким прозвищем в селе окрестили. А еще рюкзак с деньгами его называли. За что ж тогда Сергей Игнатьевич стращает моим именем колхозников? За разные. Одни работу лишнюю приписывают, чтоб побольше сорвать с колхоза. Другие, кто помоложе, с клубом путаются. В бытности у власти Иван Данилович зовет к нам из города принцессу. С кем не попадя, шура-муры крутит. К слову сказать, тот хвермер, какого убили в выселках, тоже с ней в открытую шухарил, говорят, даже большие деньги платил за продажную любовь. Не из-за этого случилось убийство. Да кто знает? А вы не родня Кузьме Широнину? Заглянув в письмо участкового Ягодина, спросил Бирюков. — "Так это мой подвенечный супруг, будь он не ладен, почему не ладен?" Балабо ничто попол на себя, как и из ума выживший. Его кловно: "Хлеб не корми, только дай посмешить людей". Сейчас навроде притих, когда Андрюшку участковый и сотнягу штраф от дураку чуть не выписал. За что? За непутевые разговоры. А не за выпивку? Куда и там выпивать? Семидесятигодовалому старику. Весной язву вырезали. Всего-то желудка у брехуна осталось куриный пупок на две ложки супа. Бирюков не стал затягивать телефонную беседу. Он попросил разговорчивую тетю Клашу Широнину передать председателю, чтобы тот, как только появится в конторе, немедленно позвонил районному прокурору, И, положив трубку, задумался. В кабинет неожиданно заглянул белобрысый следователь Петр лимакин с университетским ромбиком на лацко-неформенного пиджака. Поздоровавшись, шутливо спросил, чего товарищ прокурор нахмурился мрачнее тучи. Антон пересказал содержание только что состоявшегося разговора. Лицо следователя помрачнело. — Не зря мне под утро цыганка с картами снилась. — Что, готовить опергруппу к выезду? Готовь на всякий пожарный случай. Если там на самом деле что-то серьезное случилось, или Сережка, или участковый обязательно позвонят. Сергей позвонил в половине девятого и несвойственным ему упавшим голосом сообщил, что на заброшенном до недавнего времени хуторе, в двух километрах от караульного, ночью действительно, то ли из винтовки, то ли из ружья, пулей, кто-то застрелил пятидесятилетнего Леонида Николаевича Водорьяпова который осенью прошлого года заключил с колхозом арендный договор на выращивание бычков. — Участковый осмотрел место происшествия? — спросил Антон. — Елозил по траве на коленках. — Ну и что говорит? — Сергей хмыкнул. — А что он скажет, если не больше моего знает? — Остался Андрюша в выселках сторожить труп. — Сейчас мы к тебе выезжаем. — Где этот хутор находится? — Направляйтесь прямиком на караульное, я встречу вас. Для следствия понятые потребуются, прихвати с собой. «Колхозники все на покосе», — не дал договорить Сергей. «Пригласи из пенсионеров, кто с потерпевшим никаких дел не имел. Этих знатоков могу полный вездеход набрать. Двоих хватит, понятно. Выезжайте поскорее, не телитесь, а то у меня весь день кувырком пойдет». Глава вторая. Утро начало разгуливаться, когда следственная оперативная группа во главе с Антоном Бирюковым в восьмиместном УАЗе подкатила по щебеночной дороге к основательно заезженному председательскому газику. Сидевший за рулем Сергей нетерпеливо махнул оперативником рукой, за мной, дескать, и стремительно погнал свой вездеход по проселку между березовых рощиц. Минуты через полторы впереди показался широкий лук, а на нем стадо упитанных бычков черной пестрой породы. У опушки леса на берегу речки стоял просторный загон из свежетесанных жердей. Рядом с загоном чернила старая приземистая избушка наподобие деревенской баньки с небольшим оконцем и плотно прикрытой дверью. Из-за угла избушки виднелась обшарпанная кабина трактора «Беларусь», возле которого одетый по форме участковый ягодин хмуро разговаривал с высоким парнем в зеленой гимнастерке. Голову парня прикрывал Сдвинутый на бекрень голубой берет, какие носят военнослужащие десантных войск, а солдатские брюки были заправлены в кирзовые сапоги с низко загнутыми гранищами. У загона стоял привязанный поводом к жерде оседланный мерин рыжей масти, и, понуро головой, лениво отмахивался длинным хвостом от назойливой мошкары. Метров за пятнадцать до избушки Сергей резко остановил газик, и, широко распахнув дверцу, выскочил из машины на истоптанную копытами бычков землю. В импортных с заклепками джинсах и расстегнутой чуть не до пояса фирмовой рубашки он скорее смахивал на пижонистого студента, но никак не на председателя колхоза. Следом за Сергеем из Газика выбрались два незатейливо одетых старика. Один из них совпалыми щеками был чисто выбрит и так сосредоточен, будто хотел увидеть что-то необычайно интересное. Другой, заросший седой щетиной, выглядел равнодушным и мрачным, словно его привезли сюда в принудительном порядке. Участники следственно-оперативной группы после часовой езды от райцентра с облегчением выскочили из УАЗа на свежий воздух. Кроме Антона Бирюкова было их четверо. Следователь прокуратуры Петр Лемакин, оперуполномоченный уголовного розыска Слава Голубев, судебно-медицинский эксперт Борис Медников и эксперт-криминалист Лена Тимохина, одетая в летнюю форму капитана милиции. Сергей подвел к оперативникам стариков. — Вот вам понятые, — из караулинских активистов-строжилов. И представил персонально каждого. Чисто выбритый оказался Кузьмой Никифоровичем Широниным, мрачный Тимофеем Григорьевичем Слабухой. Кстати, из бывших чекистов, будто для солидности серьезным видом добавил о нем Сергей. — Чего старое поминать? — — недовольно буркнул Слабуха. — Как чего? Ты ведь сам об этом на каждом углу кричишь. Я, чекист, мать вашу, за ногу, всех пересажаю и постреляю. Вот покажи на деле свое умение сажать. Слабуха болезненно покривился. — Ну, чего с нетрезвого возьмешь? Не поминай о Сергея Игнатьича Я ж тебе слово дал, что перестану митинговать. Когда перестанешь, я тоже перестану. Сосредоточенный Кузьма Широнин вроде бы хотел вмешаться в разговор, но... Смешливо прыскнув, притворно закашлял, видимо, смутился не ко времени обуявшей его веселости. Торопливо подошел участковый Ягодин. Козырнув, пожал протянутую Антоном Бирюковым руку и указал взглядом на оставшегося у избушки парня. Единственный свидетель, да и тот ничего не знает. Виталий Ложников, напарник водоряпова В восьмом часу утра приехал верхом из караульного, а тут стреляли через окно, похоже, что спящего. «Медпомощь не требуется?» — спросил Антон. «Кого там?» — участковый безнадежно махнул рукой. «Труп уже окоченел». Бирюков объяснил понятым их права и обязанности, после чего опергруппа приступила к работе. Пока Лимакин и Голубев осматривали примятую копытами животных траву возле избушки, Тимохина, предварительно сфотографировав, обследовала пулевое отверстие с расходящимися от него трещинами в оконном стекле. Закончив внешний осмотр и ничего по существу не обнаружив, вошли в избушку. В глаза сразу бросился справа от входа сбитый из досок топчан с полосатым матрацем, на котором спиной к окну лежал укрытый до пояса байковым одеялом плечистый мужчина, в окровавленной под левой лопаткой белой майки без рукавки. На правом предплечье его синела татуировка американской статуи свободы со вскинутым факелом в руке и полуовальной подписью под нею «State of Liberty». На покрытом клеенкой столике у окна лежали два небольших свежих огурца, надрезанная булка хлеба, пачка сигарет столичные и спичный коробок. Возле стола на табуретке были уложены коричневые рабочие брюки и клетчатая мужская рубаха. На чистом дощатом полу у топчена стояли новые хромовые сапоги. Слева от двери в углу чернела круглая печь-буржуйка. На ней ведро с водой, эмалированная кружка и консервная жестяная банка с желтыми фильтрами сигаретных окурков. Под потолком на проволочном крючке висел старомодный фонарь-летучая мышь. Больше в избушке ничего не было. Тимохина несколько раз щелкнула яркой фотовспышкой. Затем с помощью лимакина... Замерила рулеткой расстояние от оконного стекла с пулевым отверстием до спины потерпевшего. Судя по наклонному пути полета пули, можно было предполагать, что в окно стреляли стоя. Суд-медэксперт Медников внимательно осмотрел спину убитого. Чуть повернув труп, он оглядел грудь и мрачно пробурчал на вылет. Пуля ушла в матрац. Лимакин и Тимохина тоже склонились над убитым. Бирюков не стал им мешать. Выйдя из избушки, Антон подошел к разговаривающему с Сергеем Ложникову и попросил его рассказать, как он появился здесь сегодня утром и что увидел. Ложников вроде бы растерялся, ладонью потер толстый рубец шрама наискосок пересекающего лоб, вздохнул и заговорил издалека. По его словам, как раз сегодня Водарьяпову исполнилось пятьдесят лет. Вчера утром он дал Ложникову сто рублей и попросил съездить в райцентр за коньяком и шампанским, чтобы отметить день рождения. Винный магазин в райцентре оказался закрытым. Пришлось на электричке ехать в Новосибирск. Домой Ложников вернулся поздно ночью. Сегодня с утра пораньше оседлал коня и поскакал в выселке, где Водорьяпов, как договаривались, должен был заночевать, чтобы приглядывать за стадом. — Часто здесь ночуете? — спросил Антон. — Каждую ночь. Поочередно — Поочередно? Ложников, словно прикрывая шрам, натянул на лоб голубой солдатский берет. Правый глаз его при этом задергался в нервном тике, а глуховатый тихий голос вроде бы дрогнул. «Нет, всегда я один ночую». Водорьяпов первый раз заночевал, и... «Он из местных жителей?» «Приезжий», — вместо Ложникова ответил Сергей. «Откуда? Черт его знает. Три года назад Иван Данилович Манаев где-то отыскал. Короче, Манаевский фаворит. Кем работал в колхозе до подряда?» «От скуки на все руки». То доставал, и то строительным прорабам, хотя о строительных делах имел представление понаслышке. В прошлом году, когда Манаев не прошел в председатели я начал избавляться от таких универсалов. Дипломат из меня не неважный, поэтому рубанул водорья поупрямо. Власть, Леонид Николаевич, переменилась. Или переходи вкалывать на крестьянскую работу, или пожмем друг другу руки и в дальний путь на долгие года. Он затасковал, дескать, село приглянулось, люди здесь хорошие. Попросил неделю на раздумье Через день приходит и говорит, что решила с Витей и афганцем, то есть с Виталием. — Вот, — быстро уточнил Сергей, кивнув в сторону Ложникова, — объединиться и заключить с колхозом арендный договор на выращивание сотни бычков. Я за такое предложение ухватился. Ударили по рукам. На скулах Сергея заходили желваки Для меня это убийство как нож в сердце. На примере первого арендного подряда хотел осенью доказать колхозникам, насколько выгодно и в моральном, и в материальном плане работать не из-под палки, как на барщине, а по-хозяйски, с душой. Теперь всё кувырком полетело. Сергей глянул на Ложникова. Один ведь не справишься. Ложников мрачно крутнул головой. Понятно, нет. Слушай, может, сагитировать тебе в помощники кого-нибудь из пенсионеров? Кого, например? Ну, скажем, того же — Кузьму Широнина или Тим Кучкиста? — Ложников вздохнул. — Кузьма — язвенник. Ему после операции через каждый час супчик куриный хлебать надо. А Тимофей Григорьевич от прошлогодней волокиты с выплатой ему за бычка очухаться не может. Только увидит Анну иоановну сразу кулаки сжимает. К слову, мне тоже она в прошлом году нервы потрепала.